Новости шоу-бизнеса. Когда Николаю Баскову было 5 лет, он навсегда отказался петь на улице. Ему в рот залетали птицы. Это такое от имени попсы, от имени, от имени фана попсы. От имени фана попсы. Я недавно чуть не погиб из-за пирсинга. Прыгал с парашютом, пока вспомнил, за какое кольцо дёргать. Порвал себе губы, ноздри и попу. В Сочи стоит ларёк написано: пирсинг, внизу в скобках пенсионерам скидки. Вот и винь. Спокойно, спокойно, второе деление, экономит силы. Там смеяться придётся, это пока грустный юморцо. После гастролей известного певца Шуры в Узбекистане зрители дали ему кличку Али-Баба. Потому что они никак не могли понять, Али мужик он. Хорошо, договаривать не надо, уже вы так смеётесь сами. Сами допонимаете. Недавно у Помелы Андерсон началась депрессия после того, как она увидела по телевизору верху сердючку. <связывая> а знаете, я это для молодежи говорю, потому что молодежи очень нравится сегодня попса. Я во Владивостоке был, и я спросил у десятерых молодых людей: "Кто такой Фадеев?" И мне восемь ответила: "Это поселок рядом с Владивостоком". Но они все знали поименно всех выкидышей фабрики звезд. И все говорили: "Вау, о'кей, вот такая западнизация пришла в Россию". Просто веселые сказочки сегодня молодежь мало читает. И мне интересно читать классику, не интересно даже русский народный сказ, не хватает современных моментов, как они говорят, экшена. Я добавил экшена нашей сказке, такие заманухи для современной молодежи. Вообще, это все надо было бы читать, знаете, голосом, который анонсируют блокбастеры. Вот голос гайморитного больного. <реклама> Причем я не знаю, кому это нравится, почему такой голос рекламируют это что как-то попадает в людей. У меня ничего, кроме смеха, он не вызывает, потому что это голос человека, который сидит в туалете. У него проблемы с пищеварением. А он говорит всерьез, говорит: "Все туалеты Линольска захвачены внеземными цивилизациями". Героический блокбастер. Один против ветра. Таким голосом надо читать это всё. Дюймовочка бежала по лесу и кричала: "Я не беременная, меня пчела в животу укусила". <свят> <свят> ну я всё, не могу таким голосом читать, я сам себе надоел. Самая короткая современная сказочка со счастливым концом. Принцесса несмеяна нашла коноплю. Иванушка, не пей из лужицы, козлё. О, -о, о. Ну ты хоть травкой занюхай, придурок. Однажды Гулливер пошёл на лилипутскую дискотеку. И вот так начало там колбасить, А лилипута в это время плющут. Ну правда, какие дерьмо и фишки появляются какие-то сказки. Однажды Карлсон напился водки, надел тельняшку и плетёвый борд на малыш. Так в Швеции отмечали день десантника. Людмила подошла к берегу моря, бросила в море 20 баксов. Витячи показались из воды но только по пояс. Летит барон Менхаузен на ядре и думы. «Нифига себе в тигельбан поиграл. На, однажд, однажды у Карлссона забарахлил моторчик. На блонгах нашли надпись Электролюкс, Швеция сделана с умом. Негритянский мальчик плакал. Негритянский мальчик звал на помощь. Но так и не смог вырваться из цепки цепких лап мой до дыра. Долго вы соображаете, действовать магнитный горик. Крошка-енот улыбнулся тому, кто смотрел на него из воды. Но это не спасло его от голодной команды жака кусто. С криками «Сим-Сим, откройся, а либаба уже шестой день пытается войти в интернет. Однажды у мэри Поппинс не раскрылся зонтик. Так появилось выражение кровавая мэри. Сказка про три медведя. Современная версия. Медвежонок То спит в моей кровати, стряггивает одеяло. Вау. Мама, папа, пойдите еще погуляйте немножко. Сказка про Буратино, еврейская версия. Папа Карло Буратино, сынок, открой рот, закрой глаза. Буратино открывает рот, закрывает глаза. Папа Карло орёт как на базаре: "Скварнежник, покупайте скварнежник!" Ну и хулиганство лёгкое такое напоследок. Едет Илья Муромец по полю, увидел мужиков. Илья Муромец: "Мужики, вы не видели здесь соловья-насильника?" Мужики: "Муромец, ты хотел спросить разбойника?" Муромец: "Мне лучше знаю." Я, я не про, я не против показывать блокбастеров. Я считаю, что сегодня надо еще больше блокбастеров показывать. Вот чтобы как-то отвадить молодежь от американских фильмов. Им нельзя запрещать. Нам запрещали, запрещали читать Мопасана, я в 7 лет всего перечитал всего. Я ничего не понял, но все перечитал. И Рубенса пересмотрел все картины. Поэтому я считаю, надо наоборот больше показывать сегодня блокбастеров, писать сочинения на темы блокбастеров в школах. Человек-паук герой нашего времени. Бэтмен луч света в темном царстве. Годзилла ум, честь, совесть нашей эпохи. А чтобы наши фильмы смотрели, русский, добрый, классный фильм. Сейчас многие родители говорят: "Я беру мультяшки русские для своего ребенка, не хочу его портить". Уже, уже первое понимание и здравомыслие вернулось к нам. После очарования западом надо, знаете, анонсировать русские фильмы голосом вот этого больного шпалы ударенного по голове. Например, Чебурашку, да? Участье волосатое чудовище бомжует в телефонной будке. А еще хотят западную реформу образования вот сейчас провести. Представляете, мы будем бакалавры, магистры. Боже мой. Они, по-моему, совершенно не понимают, что делать. Почему я об этом говорю в юмористическом концерте? Потому что достучаться до наших чиновников и им что-то объяснить это все равно, что пытаться пытаться вдохновить глухого музыкой вивальди. Поэтому я думаю, надо как-то обсмеять эту западную реформу. Ведь и так уже в школах вели тестирования на американский манер. Такие вопросы на компьютерах по литературе. Конечная станция следования поезда, под которой бросилась Анна Каренина. И перечислены Тамбов, Воронеж, Канрок. Но гениальный вопрос я прочитал еще один по литературе: на какой руке палел большой палец у Бобчинского? Запомнили, на какой руке? Три варианта ответа. И так уже в результате того, что мы за Западом нырнули оголтело. и так попали в запоню с точки зрения образования в России. В советском Союзе было лучшее в мире образования. Во что это превратилось? Дети сегодня мало кто же не знает Вадей, они думают, Рафаэль и Микеланджело это черепашки-ниндзя. Они уверены, что Бетховен это собака, друзья мои. Это в библиотеку пришел парень и попросил стихи Чехова. Последний двоечник не мог такого спросить в советское время. Другой попросил триллер отеля. По всей Москве сегодня афиши висят: блокбастер Героический Алёша Попович. Они стесняются слова былина. А пришёл парень в библиотеку и, попрос... и спросил: "Блокбастер Островского Беспредельница". Девочка попросила Экзепери маленький шприц. Мальчик написал в сочинении, чацкий, сел в карету, и приказал гони в аэропорт. Вот она, западнизация. Что происходит, да? У моей бывшей одноклассницы внучка родилась, когда ей исполнилось 4 годика, моя бывшая одноклассница решила подарить ей значок, который мы получали, когда вступали в октябрята. И она ей подарила. А та смотрит, говорит: "Баба, это что за покемон изображен на нём?" Латвия, Эстония и Литва первыми нырнули за западом, и у них полнейшее падение образования произошло. Я слышал, как в Латвии пришел интеллигентный латыш, получивший образование в то в наше замечательное прошлое, и спросил у молодого парня с пирсингом по всему телу. Он спросил: "Трое в лодке, не считая собаки". И тот ответил: "У нас по собаководству ничего нет".